Глава 40. Когда Карпов подъехал к господскому дому, у командира корпуса был его начальник штаба и старый друг генерал Самойлов. Доклад был давно кончен, и они говорили об общем положении дел. «Я знаю, — говорил Пестрецов, — что командующий армии писал об этом великому князю, главнокомандующему, и великий князь сочувствует этому и понимает это. Но что поделаешь, когда в дела стратегии вмешивается политика?» «Милый Яков Петрович», — стоя против большого стола с бумагами, говорил Самойлов, «без патронов и снарядов нельзя воевать. Я официально тебе говорю, что у нас осталось по 200 выстрелов на орудие. В Бресте взрывают склад с тяжелыми снарядами и, конечно, делают это нарочно. Из-за этого мы в ноябре не взяли Кракова, а теперь идем назад и теряем дух нашей прекрасной армии. Поверь, что второй раз так не пойдем. Ну что же делать?» разводя руками, сказал Пестрецов. «Опять, как тогда, перед Японской войной говорил тебе, так и теперь скажу. Не надо сентиментальничать, не надо таскать своими голыми руками горячие каштаны для других. Нельзя вести войну ради прекрасных глаз прусской королевы. Нельзя освободить Европу и губить Россию. Мы не можем воевать одни против Германии и Австрии тогда» когда французы и англичане ничего не делают. Мы отдаем свои земли на поток и разграбление своих и чужих войск. Германцы уже были под Варшавой. Наши доблестные сибиряки отогнали их. Но какой ценой? У нас уже нет теперь сибиряков. Николай Захарович, оставь, пожалуйста. Ведь это только критика ради критики. Что же мы можем сделать? Мы не можем заставить воевать Англию ранее, нежели она создаст свою армию. Мы не можем потребовать от Франции больше того, что она дает. А какое нам дело до Англии и Франции? Ведь мы Россия. Россия мы, и нам дороги только свои русские интересы. Пора стать эгоистами и понять, что эту войну нас заставили вести во вред нашим интересам. Ну и что же? Мир. Мир? Да, мир. С приобретенной Галицией, с нефтяными источниками и угольными копьями, со старым Львовом и Перемышлем. Его еще надо взять. Отдадут и так. Быть может, с проливами. Это невозможно. Воевать, Яков Петрович, невозможно. Это уж точно. Мы учили, что такая громадная война, в которой развернуты миллионные армии, может длиться 4, максимум 6 месяцев. Не хватит средств. Надо поступать по науке. Август, сентябрь, октябрь, ноябрь и баста. Дальше от Лукавого. Мобилизация промышленности – это разорение своего дома. Во имя чего? Во имя честности. В политике честности нет. Поверь, Яков Петрович, что если, не дай бог, мы придем в беду, ни англичане, ни французы не пожертвуют для нас ни одним солдатом. И немцы тогда займут Россию и обратят нас при общем молчании в навоз для германской расы. «Нет», – со вздохом сказал Пестрецов. «Мир теперь – это...» Позор навсегда. Нельзя будет русскому человеку показаться в Англии или Франции. Кличка предателя и изменника, куда как ни сладка. Яков Петрович, привези золото, и тебя встретят поклонами и самыми льстивыми и ласковыми словами. В эту минуту вошел адъютант и доложил о Карпове. Разговор о мире был тяжел и неприятен для Пестрецова, и он обрадовался возможности прервать его. «Просите полковника», — сказал он. «Николай Захарович, останься. Это, говорят, лихой казак. Он великолепно работал с полком». «Все они грабители и мародеры, казаки», — сказал Самойлов. Но остался стоять у стола, когда вошел Карпов. «Здравствуйте, дорогой полковник», — поднимаясь навстречу Карпову, ласково сказал Пестрецов. «История конницы — история ее генералов. Одного из них я имею, наконец, удовольствие видеть у себя». «Я так много о вас рассказывал, Разводовский, о ваших победах в августе. Блистательно работали ваши донцы. Как отговорили вы, долбанем, а? Заманивай, да заманим его, и а? Ну, садись, садись, дорогой полковник. Степаном Сергеевичем вас звать кажется, а? «Павел Николаевич», — сказал Карпов, ободренный приветливостью корпусного командира. «Садись, Павел Николаевич, ну как у вас, все благополучно». «Отдыхайте немного, вот еще денька два отдохнем, да и наступать опять пора, пора». Карпов сел в тяжелое кресло против корпусного командира и молчал, не зная, как начать. Горячий рассказ о подвигах Малого, о том, какая у него хорошая патриархальная семья, как чисто убрана их хатой и как кротко сияет из угла большой образ Богоматери, каким ужасным ударом для семьи было бы известие о смертной казни сына, Перед этими двумя генералами казался неуместным. Из-за ласковых слов, холодно и строго, а главное безразлично, смотрели серые блестящие глаза генерала. В его холеном, тщательно вымытом и побритом лице, в обстановке кабинета с громадным столом, креслами и различными безделушками, в карте, висевшей на стене и разрисованной акварелью, где маленькими синими квадратами у хвалибоговица был показан и его карпово-полк, Было столько чужого, непохожего на войну, как ее видел и понимал Карпов, что Карпов смутился и неловко начал. «Дело вот в чем ваше превосходительство. Тут на днях судили казака моего полка, малого. Приговорили к смертной казни. Приговор должен состояться завтра. А между тем обстоятельства дела таковы. «Знаю, знаю, дорогой Павел Семенович», – перебил Пестрецов, уже позабывший имя Карпова. «Мне это дело доподлинно известно. И знаете, я возмущен, что в вашем полку могли ведь такие негодяи. Мы измучены жалобами населения на казаков. Этому надо положить, наконец, предел. Ваш Малов – убийца женщины, и этого достаточно. Смертная казнь, утвержденная командующим армией, – это наказание, которого он заслужил. Ваше превосходительство, суд не вошел в обстоятельства дела» в обстановку, в психологическую подкладку этого преступления. «Э, милый полковник, предоставьте всю эту ерунду гражданским судам с присяжными заседателями. Полевой суд стоит перед свершившимся фактом. Убийство было? Я вас спрашиваю, Семен Данилович, было убийство, а? Было, но... И никаких, но тут нет. И о чем вы меня просите? Это не от меня зависит». «Я прошу вас ходатайствовать перед командующим армией. Я умоляю вас послать, если нужно, телеграмму верховному главнокомандующему». Э, что говорить о пустяках? Разве можно глубоко уважаемо беспокоить командующего армией таким пустяками? Разве мыслимо, чтобы я, представитель власти, дискредитировал ее, заступаясь за преступников?» «Казаки всегда грабили и безобразили, и это надо, наконец, прикончить!» Самойлов, видя, что Карпов порывается что-то сказать, посмотрел на часы и сказал Пестрецову. «Половин первого, ваше превосходительство! Нина Николаевна обещала нам сегодня завтракать вместе с нами!» «Ваше превосходительство!» — сказал Карпов, вставая, потому что Пестрецов поднялся. «Я умоляю, я прошу, это будет лучшей наградой мне и полку!» «Э, милый мой, оставим этот пустой разговор. Идем завтракать. И не думайте о пустяках». Карпов решительно отказался от завтрака. Он не мог сесть со всеми этими холодными людьми из богато одетой барыней за стол, И есть тогда, когда он знал, что его казак будет ими расстрелян. Он задыхался в богатой обстановке господского дома, в высоких комнатах, ему было страшно ходить по паркетным полам тянуло вернуться скорее в маленькую холодную избушку Хвалибоговец и там быть со своими казаками и офицерами, для которых казнь Малова была теперь не мелкий эпизод войны, а громадное событие в полковой жизни. Лукьянов, подававший у крыльца лошадь, по его лицу узнал, что заступничество за Малого потерпело неудачу. Но в присутствии часовых и жандармов он ничего не сказал. Сардонопал, соскучившийся ожидать на морозе, нетерпеливо рыл копытом землю, проводя беспорядок на проглаженном дворе. Он попрашивал повода и свободным широким шагом вышел из ворот. Точно и его томила атмосфера большого штаба, холодного и чуждого их полковой жизни. Они отъехали верст пять от имения, два раза шли рысью и въехали в большой буковый лес. Узкую дорогу тесно обступили громадные черные деревья. Непрерывная копель шла с них на землю. Солнце пригрело и таяло. Дорога стала мягче, глубокие колеи блистали и осыпались под ногами лошади. Лукьянов сбоку продвинул свою лошадь и, поравнявшись с Карповым, сказал, что, ваше высокоблагородие, не удалось отстоять малого? Нет, не удалось просто ответил Карпов, которому понятен был вопрос его штаб-трубача. «Ну и чё, ваше высокоблагородие, вы не жалкуйте об этом. Вы только одно устроить чтобы Малого конвоировали не казаки, а пехотные. А что? Да Малов не такой парень, чтобы в обиду себя дать. Убежит, своих пожалеет, не побежит. Да и наш присягу твердо знают, хоть и свой, а пристрелят. А пехотных и обмануть не грех». «Хорошо, ежели бы ополченц, все и совсем народ разиня». Карпов ничего не ответил, но, приехав домой, послал телеграмму, в которой просил о наряде конвоя к Малову от ополченской роты. Через два дня Лукьянов утром зашел к нему. Его лицо, красное от мороза, село восторгом, он едва сдерживал улыбку, собиравшую в складке его красивое лицо. Убедившись, что в хате Карпова никого не было, Лукьянов тихим голосом сказал, «Малов-то, ваше высокоблагородие, Малов!» Он не мог больше сдерживать смеха и рассмеялся заливисто и весело. «Убежал ведь! С полчаса тому назад они его на казнь повели. Только до лесу дошли, он у правого конвоира винтовку из рук и сиганул через канаву. до да лесом такого часа задал, что никогда не догнать. Те дураки-то и не стреляли. Жаловаться домой побежали. Ну и конвойны, горе одно с таким народом.